Глава 13. В 60-е-70-е годы господствуют формы организации труда, основанные на административных запретах, мелочных инструкциях, различных ограничениях, сдерживающих самостоятельность, инициативу и предприимчивость русского труженика. Насаждаемой Брежневским руководством бюрократической системе управления требовался не самостоятельный человек, а преимущественно исполнитель от сих до сих, послушный механизм, винтик. Самодеятельность и предприимчивость рассматривались как качество неудобного человека. В этих условиях предприимчивость нередко вырождалась в жульничество, мошенничество. Двойная бухгалтерия хозяйственной жизни сильно сказывалась на трудовой этике. Высокие трудовые ценности русского народа продолжали подвергаться обесценению. Осуществлялась беззастенчивая эксплуатация высоких моральных понятий с целью компенсировать плохую организаторскую работу, ошибки, потери, расточительность, бесхозяйственность. Кустарный уровень управления, неумение работать, постоянные прорывы, штурмовщина, прорехи прикрывались броскими лозунгами, а результаты плохой организаторской работы и бесхозяйственности перекладывались на плечи рядовых тружеников. Вместо того, чтобы просто добросовестно организовывать работу, должным образом выполнять свои трудовые обязанности, советские администраторы предпочитали устраивать дутое социалистическое соревнование и ударничество, а также фальшивые коммунистические субботники и воскресники и различные виды шефской помощи. Десятилетиями совхозы, колхозы, овощные базы, стройки привыкли регулярно использовать на тяжелых, грязных и непривлекательных работах, труд квалифицированных горожан. А так как добровольно желающих заниматься такой шефской помощью, как правило, не оказывалось, то людей на эти работы направляли принудительно. Социалистические соревнования и ударничество, формализованные, заорганизованные, бюрократизированные, превратились в одну из форм выдавать желаемое за действительное, по чиновнически имитировать бурную деятельность. Десятилетиями падало качество труда, снижались показатели, росли прогулы, текучесть, штурмовщина. А газеты и журналы трубили о росте массового социалистического соревнования за право называться ударником или бригадой коммунистического труда. Трудовые коллективы, районы, города, области, республики соревновались, кто выдвинет больше ударников. Каждой производственной и административно-территориальной единице предписывалось по разнарядке иметь определенное количество ударников. Как рассказывала ударница Гаганова, «И у меня закрадывалось сомнение, не слишком ли все совершается легко и просто. Каждый ли из тех, кто поддержал почин, искренен и честен перед собой и страной, да и в количестве ли последователей суть дела?» С годами мы все больше накапливали опыт приукрашивания действительности, умелого сглаживания острых углов все должно было развиваться по заданной драматургии. Сколько же было этой показухи? В 60-е и 70-е годы формируются несколько массовых типов нетрудового человека, в лице которых процесс отчуждения труда дошел до крайней точки – презрение к труду, устойчивое предпочтение праздности труду. Честный труд такой человек считал невыгодным, На честного труженика смотрел, как на помеху в своем стремлении жить легкой жизнью. Когда ему говорят о трудолюбии, он может только рассмеяться, так как всерьез полагает, что это понятие из области художественной литературы далекого прошлого. «Есть несколько категорий таких людей», – пишет писатель Синицын. «Есть демонстративно презирающие труд, есть стойко-нелюбящие труд, есть такие, их особенно много» кто кое-как терпит его, относится к нему, как к неизбежной неприятности. Но всем им, кому в большей степени, кому в меньшей степени, родственен типичный образ нетрудового человека. Этот человек посторонний всему и всем. Он не понимает и не любит людей труда, не знает и не хочет знать цены тому, что создано трудом. Для него нет общественных интересов, общественных забот, У него нет общественных целей и радостей, нет соотечественников, и Родины тоже нет. Для него Родина там, где вкуснее и беззаботнее. Главная черта его характера – беспредельный, неуправляемый эгоизм». Конец цитаты. Нетрудовой человек всем своим существом, образом жизни, мировоззрением, разлагающе действовал на окружение, особенно на молодежь. Причем рядом с этим нетрудовым человеком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 а гонимы словно бы сектантским отторжением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подает. Процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили, ушибленный мешком из-за угла. Теперь можно сказать, что он отсебятился, принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души, не распознать. К началу 80-х годов по стране бродили не менее миллиона лиц без определенных занятий, официально именуемых «бомж» без определенного места жительства или «борз» без определенного рода занятий. Труд для этих людей составлял печальную необходимость, которую они нередко предпочитали заменить воровством. Дальневосточные ученые, исследовавшие тунеядство и бродяжничество в своем регионе, считали, что причина бродяжничества этих людей в том, что они не получили трудового воспитания или, говоря словами Толстого, потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать свой хлеб. Выборочное, статистическое обследование бродях показало, что две трети из них ранее не были судимы, более трети Люди 30-39 лет, седьмая часть – женщины, большинство разведено. Преобладающее большинство бродях имело детей. Журналист Лебедев, проживший среди бродях около года, считал, что на некоторую часть бродях можно взглянуть как на продукт нашей романтики. Сейчас многие сокрушаются, строили грандиозные гидростанции, заводы, бам, не думая о жилье и бытие тех, кто строил. Масса героев – Покорители природы оказались без крыши над головой. Я не имею в виду тесное общежитие. Позвали людей в голубые дали. «Ребята, палатка – это прекрасно. Выстроите зейскую, бурейскую электростанции. Поедете дальше». Не все выдерживали испытания романтикой. Единицы становятся бродягами, а сотни – временщиками. Им что тайгу рубить, что дом ломать. Лишь бы платили. Бродяжничество – это, наверное, утрата всякой морали в том числе и трудовой. «Забетонировать, разбить, построить, разрушить». Конец цитаты. Сложившаяся в стране система труда воспроизводила лодерей и прогульщиков, постоянно отвлекая людей от места основной профессиональной работы, направляя их на непрофессиональное выполнение чуждых им видов труда. В первой половине 80-х годов ежедневное число лиц, не вышедших на работу, Только по официальным данным приближалось к 1 миллиону человек, а на самом деле было в 2-4 раза выше. Администрация имела склонность не вносить в статистические данные о действительном числе прогулов и незаконном отсутствии на работе. В середине 80-х годов Госкомстат СССР сообщал, что затраты предприятий, учреждений и организаций в связи с отвлечением работников от основной деятельности – составили в целом по народному хозяйству 1649 миллионов рублей. Из них на выплату зарплаты 1547 миллионов рублей. Ежегодно терялось около 200 миллионов человек одней, а реально от 400 до 800. Из них половина за счет посылки горожан на сельскохозяйственные работы, около десятой части за счет шефской помощи овощным базам.